Глава двадцать вторая Квартира встретила меня тишиной. Я зашла в спальню, где умер Илья, и положила на кровать плюшевого медведя. На спинке стула все еще висел дорогой пиджак Ильи. На секунду показалось, что он где-то здесь, рядом. Вот сейчас войдет в комнату, положит руки мне на плечи, поцелует в шею, а затем улыбнется и скажет. Знаешь, Машка, меня никто не любил так, как ты. Мне с тобой спокойно. Ты даже не представляешь, как мне с тобой хорошо. Сняв пиджак, я уткнулась лицом в ворсистую ткань и почувствовала аромат дорогого одеколона. Или я всегда пользовался дорогой парфюмерией. Всегда. В карманах что-то лежало. Пальцы коснулись холодного металла. Так. Пистолет. Настоящий боевой пистолет. Кажется, из такого мне пришлось пришить валета. Господи, как давно это было? Сунув пистолет в сумочку, я вновь полезла по карманам и обнаружила бумажник. Из него выпала фотография симпатичной рыженькой девушки в ярком сарафане с огромным букетом полевых цветов. Перевернув снимок, Я увидела сделанную аккуратным женским почерком надпись «Галя». Галя. Жена Ильи. Какая она милая. И улыбается так, словно хочет обнять весь мир. А теперь ее нет. Она выбросилась с двенадцатого этажа. Да, у нее был ребенок, Санька. Но даже он ее не остановил. Получается, что Галя была очень смелая, если смогла самостоятельно уйти из жизни, не дожидаясь, пока Спиц ведет ее в могилу. И все-таки Илья ее любил. Он носил фотографию жены даже после того, как им пришлось расстаться. Я положила карточку обратно в бумажник и достала из него 500 долларов. Что ж, тоже неплохо, ведь у меня нет ни копейки. Переложив доллары в свой кошелек, я повесила пиджак на вешалку и отнесла в шкаф. Из головы не выходили последние слова Ильи. Он что-то хотел сообщить, но не успел. Хотел меня предупредить. Но о чем? Он раскаивался. Он в чем-то раскаивался. Тут есть какая-то взаимосвязь. Мне кажется, что разгадку надо искать в том самом коттедже, где раньше жил Валет. Батон сказал, что по ночам там кто-то шастает. Я даже догадываюсь, кто. Это тот самый загадочный ковбой, который так по-глупому заразился в прошлый раз спидом. Кто этот человек? И почему он не убил меня вместе со всеми? Нет, теперь я не успокоюсь. Мне необходимо докопаться до сути. Я должна узнать правду. Должна, какой бы она ни была и чем бы мне это ни грозило. Я достала кожаные брюки, черную кожаную куртку и переоделась. В этой одежде мне будет удобнее выполнить задуманное. Схватив сумочку, я выскочила из дома, села за руль и поехала в пески. В пятидесяти метрах от станции дорогу мне преградил автоматический шлагбаум. Если бы не моя осторожность, я бы успела проскочить. Теперь придется ждать, пока пройдет поезд. Не зная, чем себя занять, я стала разглядывать редких пассажиров на платформе. Неожиданно сердце мое сжалось. Один человек показался до боли знакомым. «Неужели это Димка?» «Ну, конечно, это же он!» «Мой старый добрый друг Димка, готовый в любую минуту прийти на помощь!» Я нажала на сигнал, опустила стекло и громко позвала. «Дима! Дима! Димка!» Мужчина с удивлением оглянулся. Увидев, что к платформе подходит электричка, я выскочила из машины и закричала, что было сил. «Димка, это я! Подожди! Не вздумай садиться! Иди сюда!» Димка пожал плечами и отошел к металлическому ограждению. Когда электричка отошла, он направился к моей машине. Я обрадовалась и быстро посмотрела на себя в зеркальце. Вот черт, опять посинели губы. Даже не успеваю красить. Губной помады не напасешься. Открыв сумочку, я быстро достала косметичку и в мгновение ока привела себя в порядок. Провела рукой по пистолету, улыбнулась и задернула молнию димка подошел к машине и с удивлением уставился на меня. я распахнула переднюю дверцу и серьезно сказала все нормально димочка это я узнал тебе не померещилось это я а это моя машина димка сел рядом со мной и выдержав паузу сказал машка я даже не узнал тебя сразу ты так шикарно выглядишь как не удержалась я от кокетства как настоящая светская дама. Я никогда не видел тебя за рулем. Два месяца назад я и сама не думала, что у меня будет собственный автомобиль. Ты собрался в Москву? Да, я навещал друга. Ты же говорил, что у тебя есть старенькие «Жигули». Бензин подорожал, дешевле на электричке. Простому инженеру нынче нелегко. Раньше такого никогда не было. Уж на бензин там мне всегда хватало. А теперь хоть зубы на полку клади. Не думал, что когда-нибудь доживу до такого момента. «Димка, ты торопишься?» «Нет. Ты же прекрасно знаешь, что ради тебя я готов отложить любые дела. Тогда поехали со мной. Заедем в одно место. Тут недалеко». «Поехали. Только обещай, что после ты отвезешь меня в Москву». «Обещаю!» — засмеялась я. Проехав 500 метров, я остановила машину недалеко от того места, где, по моим подсчетам, должна была быть в заборе дыра. «Мы так быстро добрались?» — удивился Димка. «Да, как видишь». «Маша, если не ошибаюсь, где-то здесь ты убила Валета. Зачем ты опять сюда приехала?» «Понимаешь, я должна узнать, кто приходит в дом Валета по ночам. Сейчас мы с тобой зайдем в коттедж и посмотрим, какие там произошли изменения. Затем посидим у реки...» А когда стемнеет, вернемся и посмотрим, что за привидение там завелось. Маша, зачем тебе это надо? Димка, для меня это очень важно. Если ты не хочешь помочь мне, я могу отвезти тебя обратно на станцию. Нет, я буду с тобой. Я звонил тебе несколько раз, но мне сказали, что ты больше не проживаешь по этому адресу. Я продала свою квартиру. Я так и понял. Ты живешь с Ильей? Илья умер. Вздохнула я и опустила глаза. «Извини. Я знал его только по твоим рассказам и никогда не испытывал к нему дружеских чувств. Но мне и в самом деле жаль. Поверь. Всегда жаль, когда кто-то уходит из жизни». «Мы вышли из машины. Димка не сводил с меня восхищенный глаз». «Ты стала еще красивее, Маша». «Спасибо. Только скоро от этой красоты ничего не останется». «Как ты себя чувствуешь?» Пока не жалуюсь, я лечусь у частного врача. Приблизившись к забору, я быстро отыскала место, где должна была быть дыра. Разобрать кирпичи не составило труда. Их даже не потрудились скрепить хотя бы тонким слоем цемента. Помогая мне, Димка не сводил с меня удивленных глаз. — Дима, что ты так смотришь? Что-то не так? — Знаешь, а ты изменилась. Раньше была совсем другой. «Изменилась в лучшую или в худшую сторону?» «Не знаю, Маша. Ты стала намного увереннее в себе, чем раньше. Мне кажется, что теперь ты точно знаешь, чего хочешь от жизни». «Нет, Димочка. Я никогда не смогу получить от жизни того, о чем мечтаю больше всего на свете. Я хочу получить от жизни жизнь». «Мы оба с тобой понимаем, что это невозможно. Костлявая уже совсем близко». Я утром чувствую ее приближение. «Илья всегда говорил, что она будет следовать за нами по пятам. Просто она очень хитрая». «Кто?» — не понял Димка. «Смерть. Кто ж еще? Ты даже не представляешь, какая она хитрая. Она коварнее любой женщины. Тебе это не понять, ведь она пока тобой не интересуется. Ты ей пока не нужен. Она проявит к тебе интерес, когда найдет у тебя слабое место». Она умеет искать слабые места, как никто другой. У меня? Нашла. Она затаилась и ждет удобного случая, чтобы наброситься и увести за собой. Прошлой ночью она забрала Илью. Он знал, что умрет, но он не знал, когда это произойдет. Она его перехитрила. Я привыкла к ожиданию смерти точно так же, как привыкла к спиду. В этой жизни привыкаешь ко всему, даже к такой страшной болезни. «Иногда мне кажется, что я родилась с этой болезнью и уже не представляю, как жила без нее раньше». Я посмотрела на дыру, затем перевела взгляд на Димку и, улыбнувшись, спросила. «Ну что, полезли?» «Послушай, ты уверена, что тебе это нужно?» «Да, уверена. Я должна узнать правду». «Машка, бывают ситуации, когда лучше не знать правды. Так спокойнее. Это не та ситуация». Мне осталось совсем немного, и я никогда себе не прощу, если не узнаю всей правды. Для меня это очень важно. Понимаешь, я любила человека, из-за которого вся моя жизнь пошла кувырком. Этот человек ничего ко мне не чувствовал и даже не уважал меня. Это очень страшно, Димка. Пойми, я не буду отступать. Я пойду до конца. Тебе незачем рисковать. Отправляйся на станцию. У тебя впереди долгая жизнь. «Я не могу отпустить тебя одну. Я пойду с тобой. Мы вместе найдем то, что ты хотела увидеть». Димка пролез в дырку и помог перебраться мне. Случайно коснувшись губами его разгоряченной щеки, я, смутившись, спросила, «Ты не боишься подходить ко мне так близко?» «Нет. А почему я должен бояться?» «Потому что я больна СПИДом». «СПИД передается только половым путем», — невесело улыбнулся Димка. Чтобы скрыть подступившие к глазам слезы, я отвернулась. Димка, уловив перемену в моем настроении, крепко сжал мою руку. «Куда идти?» – прошептал он. «Видишь тот дом за заборчиком?» «Да». «Нам туда». Открыв калитку, мы прошли по выложенной кирпичом дорожке, поднялись на крыльцо и осторожно толкнули дверь. Она оказалась заперта. Я раскрыла сумочку и достала пистолет. Димка вытаращил глаза. «Ого! Откуда у тебя эта игрушка?» «Это не игрушка, а настоящий пистолет. Он, между прочим, стреляет». «Откуда у тебя это?» «А ты ли по наследству перешел?» «Я бы на твоем месте не ходил с такой штучкой. Всегда может остановить милиция. Тогда неприятностей не оберешься». «Меня никогда менты не останавливают. Зачем меня проверять? Выгляжу вменяемой». Я не убийца и не террористка, а обычная девушка. Маша, ты ездишь на иномарке. Тебя всегда могут остановить и обыскать. Тем более твой Илья был парень крутой. Может, этот пистолет проходил по какому-нибудь делу. Может, из него убили человека, и теперь он в розыске. Ты можешь нажить себе кучу проблем. Он теперь мой, и мне решать, что с ним делать. Отрезала я и огляделась по сторонам. «Давай попробуем залезть через окно. Посмотри, здесь нет решеток». «Лучше дождемся темноты. На соседнем участке играют дети, кругом люди. Как только стемнеет, мы вновь сюда придем. Убери пистолет в сумочку. Пошли обратно». «Пошли!» — вздохнула я и, немного подумав, предложила. «Давай поедем в Воскресенск. Посидим в каком-нибудь кафе, перекусим». «Идет», — согласился Димка. В Воскресенске мы быстро нашли небольшое кафе и сели за столик. Димка чувствовал себя стесненно и заметно нервничал. «Димка, я есть не хочу, потому что сегодня уже обедала в ресторане. Ты будешь есть?» «Нет, Маш, не буду». «Точно?» «Тут, наверное, очень дорого. У меня есть деньги». Димка покраснел до кончиков ушей. «Я, конечно, зарабатываю мало, но никогда не позволю, чтобы меня кормила женщина». «Да ладно!» — махнула я рукой и, не обращая внимания на его сопротивление, сделала заказ. Через несколько минут официант заставил наш стол тарелками. «Машка, я сейчас уйду. То, что ты делаешь, унизительно для меня». «Извини, Димка», — улыбнулась я, протягивая ему горшочек с пельменями. «Но я уже давно забыла, что такое гордость. У больных спидом не бывает гордости, поэтому не обессудь». Это понятие уже не для меня. Давай ешь и ничего не выдумывай. Мне деньги совсем ни к чему. Я заказала маме памятник, а больше мне ничего и не нужно. Ты и вправду решил уйти? Неужели ты оставишь меня одну? Сам согласился помочь, а теперь на попятную? На секунду, закрыв глаза, я подумала, что Илья, сам того не желая, сделал мне щедрый подарок. Деньги, пистолет. Все это очень кстати. «Предлагаю отметить нашу встречу, ведь мы не так часто встречаемся». Подозвав официанта, я заказала бутылочку виски. Димка покачал головой. «Маша, ты же за рулем, тебе нельзя пить». «Ерунда, я могу водить машину в любом состоянии. Мне без разницы, сколько я выпила». Официант принес черный бархат. Димка вытаращил глаза. «С ресторанной накруткой эта бутылка стоила бешеные деньги». Официант открыл бутылку и разлил по рюмкам. «Ну, за встречу!» Я посмотрела Димке в глаза. «За встречу!» Грустно произнес Димка и выпил до дна. «Ты очень изменилась, Машутка. Даже не верится, что за короткий срок человек может так измениться. Таскаешь в сумочке пистолет, катаешься на шикарной иномарке, покупаешь дорогие напитки. Я и не подозревал, что ты способна на такие подвиги». Я беру от жизни то, чего не могла взять раньше, когда была здоровой. Мне осталось совсем немного. Наверное, именно поэтому я стала такой скверной. Ты не скверная, ты хорошая. Плохими или хорошими делают нас обстоятельства. Разве не так? Глядя, с каким аппетитом Димка уплетает пельмени, я не смогла сдержать улыбку. Он отличный парень. Женщине, которая решит связать с ним жизнь, наверняка повезет. Таких любят не за деньги. Их любят за то, что они есть, за то, что они рядом. «Димка, а почему ты не женишься?» — грустно спросила я. «Ведь твоя первая жена погибла давно». «Маша, я хотел бы жениться по любви». «А ты что, никого не любишь?» «Люблю», — смутился Димка. «Надо же! А она что, замужем или просто не отвечает тебе взаимностью?» Она больна спидом. Серьезно ответил Димка и пристально посмотрел мне в глаза. «Димка, ты что такое говоришь?» вздрогнула я. «Ты меня имеешь в виду?» «Я люблю тебя, Машка. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Я ни на что не претендую, ни на твои чувства, ни на твою свободу. Я прекрасно понимаю, что ничем не могу заинтересовать тебя. Я не Илья. У меня нет за плечами криминального прошлого». У меня нет огромных денег, а только старенькие «Жигули», квартира недалеко от вокзала и зарплата обыкновенного служащего, который имеет два высших образования, но так до сих пор и не понял, зачем они ему нужны. Мои дипломы оказались не нужны не только мне, но и государству. Если бы я знал, что они останутся невостребованными, то не стал бы тратить 10 лет жизни на конспекты, экзамены и прочую ерунду. Димка замолчал и опустил глаза. Я тихонько всхлипнула. «Маша, ты что?» — испугался он. «Пожалуйста, не вздумай плакать». «Спасибо тебе за все», — прошептала я, пытаясь взять себя в руки. «Сейчас я расскажу тебе одну историю, и ты возьмешь свои слова обратно. Тебе будет стыдно, что ты так хорошо говорил обо мне». «О чем ты?» Я закрыла Димке рот ладошкой и рассказала о своей работе. О Пахане, Вадиме и, конечно же, об Илье. Мне ничего не хотелось скрывать, даже событий той страшной ночи в коттедже. Когда я дошла до ковбоя, приковавшего меня к кровати, Димка напрягся. «Маша, а может, тебе все это показалось?» «Такое не покажется». «А сколько человек ты успела заразить спидом?» «Пока только одного». «Скажи, теперь я тебе разонравилась?» «Я тебя люблю», — вздохнув, произнес Димка и разлил виски по рюмкам. «Меня не интересует, чем ты занимаешься. Для меня ты добрая и нежная сестра из урологии, которую готовы были носить на руках все пациенты. Ты больна, Маша, а больной человек сам не ведает, что творит. Я не имею права тебя осуждать. Прежде чем осуждать, надо поставить себя на место этого человека. Я не могу встать на твое место, потому что не болен. Я и сам не знаю, как бы повел себя в этой ситуации. Димка посмотрел в окно и постарался улыбнуться. Ну что, уже стемнело. Пошли искать твоего ковбоя. Димка, ты уверен, что хочешь пойти со мной? Конечно. Мне кажется, ты без меня не справишься. Мы встали и покинули кафе. Я прижалась к Димке и вздохнула. Это какое-то безумие. Настоящее безумие. Димка ничего не ответил. Он уткнулся в мои волосы и их поцеловал.